«Рима», — попросил Павел, — «уведи, пожалуйста, Ярика». Молодой человек не сопротивлялся. Послушно протянул девушке руку, вышел с ней вместе из гостиной. Синичкин остался с Федором один на один. Тихо спросил, «Тебе, Ольгу, не жаль было?» Дорофеев-старший взглянул затравленно и даже не попробовал отпираться. Тяжело вздохнул. «Жаль. Но она дура. Стала нам угрожать. Говорить, что все вспомнила». «Что сдаст с потрохами? Сама виноват?» «Как вы ее нашли?» Попытался улыбнуться издевательски, но вышло грустно. «В вашей Риме скажите спасибо. Я у нее выяснил. Ольга в Просковичах, у жениха Георгия Климко. Мы с Филом узнали точный адрес, приехали. Времени половина пятого утра. В доме темно, сидим в машине, думаем, что дальше делать. И вдруг видим. Ольга выходит, бегом бросается через деревню к шоссе». — Бог нам послал, ну или дьявол. Ясное дело, мы ее догнали. — А зачем ты Долматова убил? — Фил сам виноват, — усмехнулся Федор. — Сказал, когда домой возвращались. — Да с таким пафосом мы теперь кровью повязаны. Я тебе, брат, ближе Ярика. Взглянул с вызовом. — А нафига мне брат, который в любой момент заложить может? Помолчал, продолжил. — Но тогда я с ним спорить не стал. Брат так брат. Согласился. «Больше доверять будет». Фил от меня своих планов не скрывал. Он по пути обратно коттедж снял под Киржачом во Владимирской области. Звал прямо из Пскова вместе туда поехать отсидеться. «Но мне нужно было домой заскочить Ярика, проверить и мать, чтобы не запила!» Улыбнулся. «Поэтому я только на следующий день в эту дубравку причапал. Хотел сначала машину на прокат взять, но потом решил на рейсовом автобусе, чтобы светиться поменьше и чтобы выпить спокойно можно было». Мы с Фили часто вместе киряли, вот и бухнули в последний раз. Брат мой, названный Клофелина в коньяке, даже не почувствовал».